Глава одиннадцать. Раскинув на траву клетчатый плед, я поставила на него корзинку, краем глаза наблюдая за переглядывающимися детьми, видимо, ожидающими от меня дальнейших действий. В мыслях тут же пронеслись воспоминания о наших семейных пикниках, когда мы с родителями в далеком детстве выезжали почти каждый выходной на природу, несмотря на погоду. Осенью и зимой пили чай из большого термоса с горячими пирожками или бутербродами. Летом жарили колбаски или шашлыки, купались, загорали. Играли в пляжный волейбол, салки и многое другое. То были чудесные дни, память о которых я бережно хранила в своем сердце. «Вы когда-нибудь играли в жмурки?» Стряхнув с себя пелену воспоминаний, спросила я, решив, что неплохо было бы деткам немного нагулять аппетит, а подвижная игра как нельзя лучше подходила для этого дела. — Что это такое? — поинтересовалась Майла, неуверенно взглянув на Морриса и дождавшись от него утвердительного кивка. — Одна забавная игра, — ответила я, радуясь тому, что, похоже, мои рыбки клюнули на приманку. Мы завязываем ведущему глаза и раскручиваем его на месте, чтобы немного дезориентировать. А остальные участники игры отбегают в стороны, хлопая в ладоши, но не выходят за пределы отведенного круга. В нашем случае этой поляны. Ведущий должен поймать их с закрытыми глазами. Кто попался, тот и водит. Кстати, магию использовать нельзя, а то будет нечестно. Мы уже не маленькие, чтобы играть в игры, фыркнул Морис. Признайся, что ты боишься, поэтому и не хочешь». Решила немного схитрить и надавить на мужское самолюбие, развитое даже в самом маленьком их представителе. «Вовсе нет», — поджав губы, возмутился тот. «Показывайте вашу игру». Последующие полчаса мы провели просто замечательно, весело смеясь и бегая по поляне. Если в первые минуты Морис был скован и сердился при каждом промахе, то потом расслабился, и дело пошло увереннее. А когда ему попалась сестра, не сумевшая вовремя увернуться от цепких мальчишеских пальцев, «О, я впервые услышала гимн победителей, рассказывающий о герое-драконе, причем он так задорно распевал, что в конце даже Майла спела с ним дуэтом». Настроение у всех поднялось до невероятных высот. Признаюсь, я давно так не веселилась. Даже когда пришлось поддаться девчушке и стать ведущей, смеялась от души, глядя на довольные и детские лица, победно сверкающие глазами. Оказавшись с завязанными глазами, я сосредоточилась на шуршании травы и редких хлопках, потому что малышня жульничала по полной, не желая больше водить, и когда услышала позади треск сухого сучка, конечно же, обрадовалась, решив, что это кто-то из них. «Попался!» — воскликнула я, резко оборачиваясь и хватая незадачливого путника. Вот только пальцы наткнулись на широкий ремень, а вовсе не на детскую грудь, вихрастую макушку или плечо. «Попался, это точно!» Ухо обожгло горячее дыхание, а поверх моей руки легла мужская ладонь. Время замедлило свой бег, затерявшись в водовороте ярких ощущений. Каждое дуновение ветерка, каждый шелест листвы. С завязанными глазами все воспринималось несколько иначе, острее и пронзительнее. Даже обычное, казалось бы, совершенно невинное прикосновение заставило сердце гулко забиться в груди от предвкушения чего-то большего, но здравый смысл в тот же миг осадил разыгравшееся не на шутку воображение. «Решили к нам присоединиться, лорд?» Сколыхнувшаяся злость на саму себя быстро развеяла наваждение, позволив голосу не дрогнуть под натиском странных чувств. «Что ж, самое время сменить ведущего!» Отступив на шаг, при этом не без усилий выдернув руку из цепкого захвата крепкой мужской ладони, я сдернул шейный платок Морриса с глаз, который заменял нам все это время повязку. «Хотите со мной поиграть?» Тёмная бровь взметнулась вверх, но больше на лице не дрогнул ни единый мускул. «Что ж, думаю, это будет незабываемый опыт». «Не сомневаюсь», — усмехнулась я. «Правила объяснять надо?» — поинтересовалась, как ни в чём не бывало, Чувствую себя уже гораздо увереннее. «Не стоит. Я достаточно увидел, чтобы их понять». Лёгкая улыбка тронула губы, но глаза по-прежнему оставались серьёзными. Впрочем, едва заметная испарина на лбу тоже никуда не делась, напоминая о причине его появления. Только предупреждаю, мне не составит труда тебя отыскать где угодно, что с открытыми глазами, что с закрытыми, даже если ты будешь парить над землей или ходить тихо, как мышка. Самоуверенность не очень хорошая черта, лорд, и вы, как мужчина с огромным жизненным опытом, должны об этом помнить. Скрутив платок, промолвила я. «Но посмотрим». «Готовы заключить пари или боитесь?» Попытался Ричард заманить меня в сети, используя тот же метод, что и я сама чуть больше получаса назад по отношению к Моррису. «Нет, не боюсь, но азартные игры никогда меня не прельщали, поэтому воздержусь». Улыбнулась я, хотя улыбка больше походила на гримасу, нежели на дружеское проявление симпатии. «А теперь, когда мы все обсудили, наклонитесь, завяжу вам повязку». «От ваших рук я готов стерпеть все, что угодно», — в ответ оскалился Ричард, приблизив свое лицо к моему, при этом сверкая глазами. «Сколько пафоса в словах!» — фыркнула, завязывая повязку потуже. «Интересно, кому они принадлежат, вам или Сумраку?» «Мне и самому хотелось бы знать ответ на этот вопрос», — пробормотал мужчина едва слышно. Даже с закрытыми глазами лорд двигался, будто хищник, выслеживающий свою добычу, плавно ступая на траву и двигая головой из стороны в сторону. После раскручивания старалась не только я, но и дети, довольные таким поворотом событий. Координация мужчины не сбилась ни на секунду, и это говорило о том, что он в совершенстве владеет своим телом. Близнецы разбежались в разные стороны, тихо похихикивая, но лорд их словно не замечал, сосредоточившись на мне. куда бы я ни отходила, в какую бы сторону ни двигалась, его лицо поворачивалось вслед за мной, и слова о том, что он найдет меня везде, даже с закрытыми глазами, уже не воспринимались как шутка или бравада. «Так неинтересно», — разочарованно отмахнулся Морис, пройдясь в полуметре от Ричарда, но так и не заслужив его внимания. «Дядин дракон, похоже, залип на леди Веронику, так что мы уже вне игры. И вообще, где наш обещанный пир? Я что-то немного проголодался, если честно. — Хорошая идея! — поддержала его Майла, отчего я готова была расцеловать их обоих, поскольку чувствовать себя объектом охоты уже порядком поднадоело. — Что ж, пир так пир! — согласилась я. — Уважаемый лорд, у вас наверняка много дел, так что не смею вас задерживать. — Ну что вы, уважаемая леди, какие могут быть дела, когда все мои мысли сосредоточены исключительно на одной вздорной особе, решившей, что безнаказанно может от меня сбежать? усмехнулся тот, стаскивая повязку. Так что остаюсь, составлю вам компанию, а потом вы, так сказать, в знак солидарности составите мне. Так что отдыхайте, набирайтесь сил, ведь последующие несколько часов вам будет точно не до отдыха. В словах лорда явственно прослеживался некий скрытый подтекст. Он вроде бы говорил одно, но мне почему-то слышалось совсем другое. Хотя, может, это моя бедная нервная система дала сбой, решив таким образом надо мной подшутить. И все эти намеки мне только кажутся. Несмотря на присутствие лорда, завтрак прошел в довольно-таки дружелюбной обстановке. Поскольку Майла и Моррис сметали с импровизированного стола все, на что падали их голодные взгляды. В дело шли и мясная нарезка, и овощная, и пироги, и фрукты, а я понятия не имела, как все это в них вмещается. Мне же кусок в горло не лез под пристальным мужским взглядом. Причем в одно время в нем могло промелькнуть любопытство, а уже через мгновение раздражение. Похоже, лорд так и не определился, чего ему хочется больше — прибить меня или прислушаться к сумраку. Детки, съев подчастую все припасы из корзинки, заинтересовались кустом малины, росшим на краю поляны. Я же, воспользовавшись затишьем, немного задумалась — прислонившись к шероховатому теплому стволу огромного дерева, под которым мы нашли себе временный приют. Воспоминания о Вике, о доме, друзьях и знакомых плавно сменялись мыслями о вероятном будущем. Мне предстояло продержаться здесь еще целый год. Но, учитывая события последних суток, уже терзали смутные сомнения насчет того, смогу ли, хватит ли сил. Эх, пора требовать молоко за вредность, причем в двойном объеме, из за близнецов, и за лорда. Хотя нет, даже в тройном. А если учесть еще и чешуйчатую сваху, то в четверном. Открою молочный магазинчик и озолочусь. Вероника, будто сквозь туман, донесся до меня голос лорда. Я не думал, что ты воспримешь мой совет буквально. Просыпайся. Похоже, задумавшись, я не заметила, как задремала. Оно и не мудрено. Если спать всего по паре часов в сутки, то скоро буду клевать носом где угодно и когда угодно. Знаете ли, ночь была тревожной. Приоткрыв один глаз, пробормотала я, с трудом подавив зевоту. «Кошмары всякие мерещились. Незнакомые мужчины в моей постели. Бррр, просто жуть жуткая, вот и придремало». — Осторожнее с выражениями, — посоветовал Ричард. — Ты ходишь по краю пропасти, прямо-таки нарываясь на неприятности. — Знаешь, по моим личным ощущениям, я давно уже где-то глубоко на дне. Резко встав и подхватив корзину, начала собирать в нее посуду, тайно надеясь, что лорд забудет о своей угрозе по поводу того, что ему нужно будет составить компанию в каком-то деле. Да, именно об угрозе, потому что иначе его слова не воспринимались на фоне свалившегося на мою голову счастья в виде сорванцов-близнецов и одного дракона, у которого есть на мой счет какие-то непонятные планы. Свернув плед, я окликнула детей, собираясь идти обратно в замок. Вот тогда-то лорд и подал вновь голос, напомнив о своем присутствии. «А ведь удача была так близка!» — Ну, а теперь поговорим о том деле, ради которого я сюда пришёл, — произнёс Ричард, плавно поднявшись и потянувшись, да так, что я даже засмотрелась, не желая того. — О каком ещё деле? — в один голос поинтересовались близнецы, настороженно поглядывая то на меня, то на дядю. — О наказании за шалости в вашем случае. И... Затянувшаяся пауза и весьма красноречивый взгляд в мою сторону. о совместных тренировках с леди Вероникой. «Каких еще тренировках?» Кошлянув, проталкивая слова через пересохшее горло, спросила я. «Как каких? Совместных!» «Я же уточнил», расплылся в хитрой улыбке лорд. «Кто мне дал совет заниматься физическими упражнениями?» «Ты». «Вот как раз и покажешь на личном примере всю эффективность этого метода». «Ну, знаешь...» — возмутилась я. — Между прочим, у меня нет проблем с самоконтролем, в отличие от некоторых, так что... — Так что проведешь этот день с пользой. Выбирай, или рядом со мной здесь, перебил мужчина таким ледяным тоном, что сразу же расхотелось спорить, или рядом со мной, но уже в другом месте. — Значит, так, да? — поджав губы, процедила я. — Так, и никак иначе. Ответил лорд, и та буря, что бушевала в его душе, отразилась на лице, приоткрыв буквально на миг завесу его истинных чувств, давая понять, что показное спокойствие — довольно хрупкая вещь, способная разбиться от любого неверного слова или взгляда. «Близнецы, в дом переодеваться. Через пятнадцать минут жду на этом самом месте. Если не придете... Что ж, не обижайтесь. Найду, притащу за уши и нагрузку увеличу вдвое». Все ясно, выполнять. Что же касается леди Вероники, думаю, она уже вполне готова к индивидуальным занятиям. Чудесный день в миг утратил яркость красок. Не радовало ни солнышко, яркие лучи которого проглядывали сквозь лиственный полог, ни ласковый ветер, овевающий разгоряченное лицо, ни пение птицы, стрекотание насекомых, ни даже мысли о детстве и воспоминания о родителях. «Таким образом, не заслужить доверия!» Дождавшись, когда скроются в зарослях близнецы, прошипела я с ненавистью, глядя на мужчину. «Разве не ты мне говорил о нем? Я стараюсь как могу, но твои выходки выводят меня из себя, выбивают из ритма, из спокойного состояния. Я каждую минуту чувствую себя будто на пороховой бочке. Не знаю, когда и с какой стороны рванет, а ты... «Что я? Что мне прикажешь делать?» сорвался тот, взрывев раненым зверем. «Когда навязанное желание сводит с ума, собственный дракон то и дело подсовывает твои образы, причем весьма соблазнительные. Я испробовал уже все антидоты, которые у меня были, но сумрак не позволяет вывести зелье из организма, подталкивая к тебе. Хочешь, чтобы я плюнул на приличие и закрылся с тобой на пару дней в спальне? Ты этого хочешь?» «Нет». пискнула я, растерявшись под натиском выплеснувшихся эмоций. «Тогда придется очень постараться, чтобы этого не произошло, причем нам обоим». Взъерошив густые волосы на макушке, устало произнес тот. «Сумрак хочет быть рядом с тобой, так дадим ему эту возможность. Ты согласна?» Что ж, от подобного предложения отказываться точно не стоит, иначе последствия могут быть весьма непредсказуемы. Вот же попало... «Согласна», — вздохнула я, пожимая протянутую крепкую ладонь.